Глава 11. Зоя. «Домой я в тот день вернулась на веселе. Нет, не пьяная, просто веселая да нельзя. Сбылась мечта идиота. То есть Золушки-Зоюшки. Она переезжает во дворец. Дальше сказка явно пойдет по другому пути, ибо в наличии только принц без короля. Зато с племянницей и с принцессой, будущей женой. И, возможно, она Мигера. А, да и хрен бы с ней». Не с принцессой, со сказкой. Пусть идет как угодно. Главное, что я, наконец, перестану каждый вечер видеть мачеху и сестер. Я их люблю, конечно. Ангелину просто люблю, а вот Элочку и Ларису где-то в глубине души, очень глубоко. Но люблю. Правда, любовь моя лучше чувствуется на расстоянии. Поэтому буду жить дальше от них. Благодать. Даже я бы сказала «благолепие». На радостях зашла в супермаркет неподалеку и накупила вредностей. Пиццу, суши, газировку. Еле дотащила коробки до дома. И, влетев в коридор, бешеным торнадо воскликнула. «Налетай! Торопись! Пицца и суши подкрепись! Зоику взяли на работу! Ура, товарищи!» В гостиной что-то громко упало и покатилось по полу. А потом в прихожую выглянули мачеха и сестры. Все с вытаращенными глазами. «Взяли!» Строенным хором!» «Да!» Я подпрыгнула и потрясла коробками, из-за чего контейнер суши чуть не опрокинулся. «Сейчас будем праздновать!» «Ура!» В общем, да. Праздновали мы пару часов, и Лариса с девочками были искренне за меня рады, пока я им не сказала, что жить теперь буду за городом, в доме своего работодателя. Радость тут же трансформировалась в траур. Такой глубокий. Искренний и абсолютно черный. Прям как будто я не в шикарном особняке жить собралась, а на кладбище среди свежевыкопанных могил. Хотя в чем то я понимала и Гелю, и Элочку, и мачеху. Они привыкли к тому, что я разруливаю любые их конфликты. Раньше этим занимался отец, а потом сия почетная обязанность была делегирована мне, как старшей и самой разумной. Ларису можно не считать, у нее всегда плохо получалось идти на компромиссы, но она и не претендовала. Мачеха или была непосредственным участником конфликта, или тихонько стояла в стороне и не отсвечивала. Второй вариант лично мне нравился больше: хватало елочки с гелей. Младшая, кстати, пришла ко мне в чулан хорошенько поныть перед сном. Как я? Без тебя буду-то, Зой! Она вздыхала и хлюпала носом. Я же с людоедкой с ума сойду. Открою тебе секрет. Я погладила сестру по ладони. «Если ты не будешь лезть к Эллочке, то ваши ссоры почти прекратятся». «Я к ней не лезу. Она сама!» Возмутился ребенок, и я с трудом удержалась от скептической ухмылки. «Сама она обычно в ответ на твое. Не спорь, Геля, ты же это знаешь. Просто держись от нее подальше. Тем более вы живете в разных комнатах. И еще раз повторю то, что говорила много раз. Ты не обязана с ней дружить, но уважать обязана». Ее интересы, личное пространство, причуды и заблуждения — не твое дело. Не нужно над ними надсмехаться или пытаться их поменять. Геля печально разглядывала свои голые пятки. Она сидела на моей кровати, скрестив ноги, и слушала. Я понимала, что-то до нее определенно дойдет, но не все и не сразу. Однако, если своими словами я смогу загасить зародыши хотя бы часть конфликтов между сестрами, и то хлеб. «Когда я вырасту, тоже буду жить отдельно», — заявила в конце концов Геля, «и перестану общаться с Элочкой. Сначала вырасти, а потом уж будешь думать». Сестра в силу возраста пока не могла осознать, что жить отдельно с учетом стоимости квартир вполне может оказаться для нее непреодолимым квестом, как для меня. «Сколько лет уже коплю, а на первый взнос все не хватает», Потому что то одно, то другое, то купить нужно что-то внеочередное, вроде новой куртки, то в отпуск хочется. Поэтому я всегда была категорически против животных в доме. Наша кошка Марфа умерла через несколько месяцев после папы. Лариса хотела завести другую, но я костьми легла и отговорила ее. Прекрасно знала, сколько стоит лечить животных. И плакала бы моя отдельная квартира, вздумай наш домашний питомец, заболеть. Геля ушла спать а я, посмотрев на часы, решила все таки быстренько сделать еще одно дело, а именно посмотреть в интернете какую-нибудь информацию про Глеба Викторовича и его брата. Николай кое-что рассказал, но мало, и совсем ничего про то, чем они оба занимаются. Точнее, что касается Олега Викторовича, занимался в прошедшем времени. Эх, вот и нафига ему понадобились эти вертолеты! Никогда не понимала «Экстрим». Пять минут удовольствия, но если что-то случится, а земли тебя потом не отскребёшь. Молодые мужчины и женщины оставили дочку сиротой. И ради чего? Понимаю, еще спасателями бы работали, но вот так? Просто кататься? Нет, не моё. Интересно, а Глеб Викторович тоже такой экстремал? Николай сегодня сообщил фамилию моего почти работодателя, поэтому загуглить не составило труда. Фамилия, кстати, у хозяина была забавная. Безухов. Жаль, что не Пьер, хотя это все таки было бы слишком банально. Глеб Викторович нашелся быстро, как и его брат. Наши фотографии в интернете были, хотя и немного. Парочка с официальных мероприятий по открытию построенных зданий. Да, у них с Олегом Викторовичем была совместная строительная фирма, и довольно крупная, если судить по количеству и качеству проектов. Строили и частные небольшие дома, и многоквартирные жилые комплексы, и гостиницы, и торговые центры и офисные здания. Раньше старший брат был президентом, а младший — вице-президентом. Но теперь все бразды правления перешли к Глебу Викторовичу. Интересно, он по этому поводу счастлив или не очень? Петрович сказал, что отношения у братьев были отличные, но это ведь не значит, что младший не хотел подвинуть старшего. Я полистала немного сайт, но в строительстве я не разбиралась, поэтому быстро заскучала и легла спать. Неужели еще неделя... И я буду засыпать не в чулане, а... Не знаю где, но там точно будут окна. Окна. Какое счастье! Кажется, я уснула со слезами на глазах.